Глава 4. Солнечные лучи восходящего солнца попадали прямо на огромный витраж на стене зала, изображающий основателей Академии. Четырех великих магов, которые стояли у истоков всей магической силы. Благодаря лучам витраж играл яркими красками и притягивал взгляд. Или может быть причина в том, что я боялась опускать глаза ниже, где на огромном постаменте стоял весь учительский состав во главе с ректором Академии. Профессор Коули, облаченный в темно-фиолетовую мантию с золотыми вензелями по подолу, недовольно поглаживал длинную седую бороду и изучал собравшихся в зале студентов. Мы стояли стройными рядами, каждый факультет на положенном ему месте. Тишина была относительной и совсем непочтительной. По залу то и дело проносился легкий шепоток. Все обсуждали ночное происшествие. Я стояла ровно, с прямой спиной, изучала витраж, а мысли были далеко-далеко. Такого святотатства мне точно не простят. Значит, прощай, Академия. Студенческая жизнь и, здравствуй, скучная жизнь в поместье. Пока меня не выдадут замуж за какого-нибудь особо провинившегося. У бабули как раз есть десяток кандидатов. Жабы все ползут. Говорят, их там больше тысячи. Профессор природников в бешенстве. А декан грозился самолично запечатать магию провинившегося. Это какая сила должна быть? Не сила, а дурость, помноженная на эгоизм. Чего я так взбесилась? Права бабуля. Нет у меня мозгов. Были бы, не вышло бы такого. Это ж надо все так испортить. Феет, прошептала Велия, Что теперь будет? Вы, главное, молчите. Но феет, вмешала Сюна, которая стояла впереди. Но как же? Я сама. Идея была моя. Заклинание произносила я. Так что и ответ мне нести. А девчонки не виноваты. Не стоит их привлекать. У них вся жизнь впереди. Меня-то уже ничего не спасет. Доброе утро, студенты! Громко произнес ректор. И все разговоры тут же смолкли. Вам уже должна быть известна причина, по которой вас собрали здесь и сейчас. Нестройный гул снова тишина. Все жадно слушали профессора. Вчера ночью, во время празднования второго дня Нового года, у подземного источника случился неприятный инцидент. Один из наших учеников неумело активировал заклинание призыва. Очень неумело. Вследствие чего праздник был сорван. И последствия этой шалости профессор Макуинер разбирает до сих пор. Но всем вам должно быть известно о том, что большинство заклинаний можно отследить и найти мага. Чем он слабее, тем больше шансов это сделать. Конечно, известно. Но будь это одна жаба, никто бы не стал искать меня. И заклинание бы растворилось. А теперь на это рассчитывать не приходилось. И в этот раз мне точно конец. Нам с коллегами пришлось постараться. Заклинание нестабильно, хаотично и запутано. Но виновник обнаружен. Небольшая пауза. Клянусь, я видела, как ректор нашел в этой толпе меня и неодобрительно поджал губы, готовясь произнести имя. Но неожиданно сзади едва слышно скрипнула дверь, заставив меня дернуться в испуге и резко обернуться. И послышали шаги. «Профессор Коули! Профессор Коули!» К нам запыхавшись спешила профессор Трейли. Невысокая плотная женщина с короткими кудряшками, которые задорно подпрыгивали на каждый ее шаг. «Ректор Коули!» «В чем дело, профессор Трейли?» Недовольно спросил мужчина. «Там, там!» – задыхаясь, произнесла она и застыла, пытаясь отдышаться. «Там такое!» Великий Махтабар. Надеюсь, жабы не прорвались из подземелья и не начали захват академии. «Профессор, вы не могли бы разъяснить понятнее?» – произнес декан огневого факультета, выступая вперед. «Там дракон!» – наконец смогла выдохнуть женщина. «Доброе утро, господа! Здравствуйте, профессор Коули!» произнес, входя в зал, высокий темноволосый мужчина с ярко-синими глазами. «Будь я проклята! Это же герцог Алиандр! А следом, наравне с моим стоном, возникла другая мысль. Лучше бы меня наказали за жаб. Трейс Алтон собственной персоной. Несмотря на то, что виделись мы всего ничего, и одет в прошлый раз дракон был более чем неприлично, я его сразу узнала. По голосу, высокомерному взгляду и синевине человеческих глаз». Мужчина лёгкой походкой прошёлся к постаменту и застыл в паре метров от него. Со своего места я видела часть его затылка и уха. Другое рассмотреть было крайне проблематично, потому что студенты, а особенно студентки, хоть и стояли на месте, но глаз гостя не сводили. Ещё бы. Такая редкость. Настоящий дракон. Да ещё красавец-мужчина. В другое время я бы тоже на него поглазела, пуская слюнки. А сейчас ничего, кроме страха и паники, не испытывала. Что он тут делает? Пришел навестить профессора? Пролетал мимо и решил заглянуть на огонек? Верилась с трудом. Я сердцем чуяла. По мою душу явился чешуйчатый. Только вот как? И где мои родственники? Не они ли должны защищать честь своей подопечной? Как могли допустить, что дракон явился сюда до их прихода? Ах, какой мужчина, прошептала Уна, когда я, втянув голову в плечи, начала протискиваться в сторону выхода. Слава Махтабару! Все были так заняты гостем, что на меня никто не обращал внимания. Почти никто. «Фейд!» — шепнула Вейли, хватая меня за руку. «Ты куда?» «Бежать», едва шевеля губами. Смуглянка всегда была умнее нас и понятливее. Ей хватило пары секунд, чтобы вспомнить мой вчерашний рассказ. Глянуть на дракона, на меня и обо всем догадаться. «Ох, так ты!» — не шутила. Пальцы рожались, отпуская локоть. «Иди», – выдохнула она, поворачиваясь так, чтобы скрыть меня. Я продолжила свой побег. Знала ведь, что глупо и ничего не выйдет. Но к встрече с потенциальным женихом в данный момент я была совершенно не готова. Да еще здесь и сейчас, на глазах всей Академии. «Каким ветром вас занесло, герцог?» «Попутным», – отозвался мужчина. «В прямом смысле этого слова. С самого утра до вас не могут добраться. Все порталы закрыты. Экстренный перенос заблокирован. Нам пришлось закрыть все». Небольшой инцидент с жабами. Ага, вот и ответ на один из вопросов. Почему родичи забыли про меня и не сообщили о столь высоком госте? Они просто не могли добраться сюда, в отличие от этого ящера. Надеюсь, ничего серьезного, профессор, продолжил Алтон, когда до двери осталось совсем немного. Самый сложный промежуток. Ряды студентов заканчивались, и мне надо было сделать три шага у всех на виду до двери, приоткрыть ее и выскользнуть наружу, а оттуда бегом в свою комнату. Мы уже решаем этот вопрос. Но что это я? Где мое гостеприимство? Пройдемте в кабинет, герцог. Обсудим все с глазу на глаз. Отлично, идите. Я на это мгновение застыла в последнем ряду, вожделенно смотря на дверь. В этом нет необходимости, профессор. Я прибыл навестить свою невесту. Я едва не споткнулась, услышав это заявление. И, подхватив юбку, быстро подскочила к двери. Медлить было нельзя. Невесту? Удивленно переспросил ректор схватилась за ручку и начала тянуть на себя. Открывать полностью нет смысла. Протиснусь и в щелочку. «Да!» — отозвался дракон и вдруг добавил. «Доброе утро, Фейтелин!» Не успела. Я так и застыла с ручкой в руках на полпути к свободе. Тишина и сотни глаз, впившихся мне в спину. Попалась. Избежать уже не удастся. Медленно обернулась, встречаясь взглядом со смеющимися ярко-синими глазами которая могла разглядеть на таком расстоянии. Вытерла потные ладони от ткань юбки, повыше задрала подбородок и отозвалась. «И вам доброго, герцог Алеандр». «Вы знакомы?» — удивился профессор Коули. «Кажется, ректор не додумался соединить два таких понятия, как я и невеста, которые у обычных людей никак не могли сочетаться и употребляться в одном предложении. И это было просто замечательно». «Да», — хором ответили мы. «Встречались как-то на одном приеме». Бураве злым взглядом дракона произнесла я. «Только попробуй». А герцог улыбнулся еще шире. «Ну зачем так официально, Фейтелин? Мы как-никак помолвлены». Снова тишина. Кажется, в шоке были все, начиная от студентов и заканчивая высшим педагогическим составом. «Вы и Фейтелин Мандигар?» уточнил Коули, явно отказываясь верить в услышанное. «Совершенно верно». «Это еще не точно», — поспешила заметить я. Официального объявления не было. «Будет!» – невозмутимо отозвался тот. «Ну вот и как быть? Не устраивает же скандал на глазах всей Академии. В обычной ситуации меня бы это не остановило. Будь на его месте кто-нибудь другой. Но ну, Алиандр – дракон. А дипломатический скандал к моей подмоченной репутации точно не стоило добавлять». «Это очень мило, ваша светлость», – заявила я, подходя ближе и очаровательно улыбаясь. «Настолько очаровательно и невинно, что зубы сводило» но не получив одобрения от своей семьи, я не могу бросаться такими заявлениями. И вам не советую. Особенно если учесть мою репутацию. Репутацию? Бровь дракона поползла вверх. О да! Жаром заявила я, подходя совсем близко и переводя взгляд на застывшего ректора. Профессор Коули как раз выбирал мне меру пресечения. Я? Несчастным голосом уточнил старец. Кажется, Максам не ожидал такого поворота. Ну, конечно. С энтузиазмом закивала я. Я могу узнать, что натворила моя невеста, за что ее собираются наказать. Несомненно, герцог. Вчера я сорвала празднование второго дня Нового года, наслав на одну из студенток целую стаю жаб. Но, как всегда, перестаралась. И последствия оказались очень плачевными для Академии. Такой жуткой тишины в Академии лет сто не было. Мне кажется, присутствующие даже дышать перестали. Так боялись пропустить хоть слово. «Ты!» – взвизгнула Кали. «Это была ты?» «Ну-ка, тихо!» прикрикнул декан огненного факультета. «Мандигар, ты признаешься в совершенном?» Я сама была в ужасе от своего поступка. Что уж говорить о других. «Да, признаюсь и очень раскаиваюсь. Но готова принять наказание, которое вы, несомненно, для меня придумали». «Проклятие! Я готова была месяц проходить практику на кухне, отмывая котлы и чистя сковородки, лишь бы избавиться от этого дракона. Но ящер, вместо того, чтобы с криком бежать от меня, как от чумной, развеселился еще больше». «Значит, это ты виновата в блокировке порталов», откашлившись, поинтересовался Алтон. «Да, мне идти в ваш кабинет, профессор Коули?» На ректора было страшно смотреть. «Хм», — пробормотал он, поглаживая бороду. «Твое признание очень похвально, Мандигар». «Профессор», — вмешался дракон. «Вы совершенно правы, проступок очень серьезен. Но вы взгляните, как Фейтелин раскаивается». «Ага, аж зубы скрипят». «Что это чешуйчий ты придумал? Зачем в лес?» Все же было так хорошо. Прощать это, несомненно, не стоит. Но, возможно, вы позволите мне самому выбрать наказание для своей невесты и привести его в исполнение. «Что? Что?» «Нет», — быстро произнесла я и мотнула головой. «Не стоит вам пачкать руки, герцог. Я лучше по старинке». Но, кажется, у профессора на этот счет были другие планы, и он явно обрадовался возможности избавиться от ходячей катастрофы в моем лице. «Отличное предложение, лорд Алтон. Просто превосходное». Я отдаю Мандигар ваше полное распоряжение. Теперь мне точно конец. Что за невезение! бормотала я, быстро шагая по длинному широкому коридору Академии по направлению к аудитории номер 319. Именно там по приказу ректора я должна была получить свое наказание. Хотя бы выслушать вводную его часть. Но почему? Почему и за какие грехи вы свалились на мою голову? Грехов у меня было достаточно, надо признать. Но ни один из них не был таким ужасным, чтобы так жестоко наказывать даже в совокупности. «Я?» — отозвался герцог, следуя за мной по пятам. Дракона явно веселила вся эта ситуация. Его не смущали взгляды, которые на нас бросали в зале. Завистливые, полные ненависти и злости. Такие обжигающие, что было даже больно. Где-то на фантомном уровне, но больно. Ну, конечно, чего ящеру беспокоиться? Поиграет, повеселится и исчезнет, оставив меня саму совсем разбираться. Этого мне точно не простят и не забудут. Брошенная драконом. Разговоров будет на несколько лет вперед. Тебе не кажется, что это несправедливо? продолжил Алтон. Нет, не кажется, не сбавляя темпа, отозвалась я. И мы с вами не переходили на ты, вроде. Честно говоря, я уже не помнила, но в любом случае отказывалась с ним фамильярничать. Думаю, ночь в одной постели убирает все формальности между нами. Я резко затормозила и развернулась к нему, выставляя вперед указательный палец. Как же мне хотелось ткнуть этим самым пальцем в герцога! Но сдержалась. Вы сошли с ума. Как можно такое говорить? Да еще здесь, в коридоре Академии. И пусть мы были одни, и по дороге нам никто еще ни разу не встретился. Но даже у стен есть уши, особенно когда это касается дракона и его неожиданной невесты. «И это не я на тебя свалился, а ты на меня, причем весьма успешно, продолжал Алтон невозмутимо. Слушайте, хм, герцог, зачем вам все это? Ну, поиграли, пошутили, я оценила, правда. «Вам даже в какой-то мере удалось отомстить мне за поруганную честь». «Чью?» «Вашу», — рявкнула я и продолжила более спокойно. Но все это затянулось. «Фейтелин», — проникновенно начал Алтон, опираясь рукой о стену и наклоняясь так близко, что стало жарко. Я даже руки убрала за спину, чтобы не коснуться мужчины. Но запугать ему меня не удалось. Только дракон произнес мое имя, сверкая глазищами, как внутри снова вспыхнул протест. «Фейт». «Перебила его я. Меня зовут Фейд. Только Фейд, и никак иначе». «Хорошо», — покорно согласился Алтон, став на удивление покладистым. «С чего ты взяла, Фейд? Что это просто игра? Нам, кстати, лучше продолжить путь, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания». «Вы совершенно правы», — кивнула я, развернулась и поспешила к боковой лестнице. До аудитории осталось совсем немного. Спустившись по ступенькам, мы повернули налево, продолжая быстро шагать. «Но что именно тебя не устраивает, Фейт. Почему ты не хочешь принимать мое предложение?» Допытывался герцог. «А почему я должна быть в восторге от вашего предложения?» С досадой заявила я, останавливаясь у нужной двери с номером 319 и разворачиваясь к мужчине. Кажется, мой вопрос его удивил. «Я дракон!» Будто это объясняло. «Эгоистичный и самовлюбленный дракон!» «И?» Со скучающим видом произнесла я. «Что из этого?» «Титул замки поместья!» Продолжил перечислять мужчина, явно задетый моим безразличием. «У меня все это есть. Я Мандигар, и приданное у меня более чем хорошее. Внешность. Я не старый и не уродливый». В ответ я смерила его внимательным взглядом. «Ну да», — подытожила безрадостно и тут же припечатала. «Но не в моем вкусе». Темные брови поползли вверх. «Что?» «Ничего», — буркнула в ответ, открывая дверь и входя внутрь. «Это все замечательно. Свои достоинства вы знаете. «Но зачем такому умному, богатому и красивому дракону такая, как я?» «Ты же сама сказала, что являешься представительницей великого рода портальщиков», закрывая за собой дверь, заявил Алтон. Угу, Самый слабый представитель за сотни лет. Пустышка. И это совершенно не объясняет ваш интерес». «Сарказм тебе не к лицу, леди Мандигар». «Эх, если бы он знал, что я еще и ругаться умею. В детстве научилась, когда гоняла с дворовой ребятней. К большому неудовольствию матушке» но эти словесные игры уже страшно надоели. «Послушайте, герцог», — опираясь бедром о первую парту и скрещивая руки на груди, заявила я. «Скажите, как еще вам объяснить, чтобы вы меня услышали? Я не выйду за вас замуж». Мои слова не произвели на мужчину никакого впечатления. «А что надо сделать мне, чтобы ты поняла, Фейд, что я не отступлю?» «Вы просто невыносимы», — заявила я раздраженно, и даже ножкой притопнула от возмущения. На самом деле очень хотелось пнуть что-нибудь, но сдержалась. Не потому что передумала, мишени хорошей не было, а пинать тяжелую парту можно и ногу повредить, расстаравшись. Мне это говорили, причем неоднократно феет. Я понимаю, это неожиданно. Ну еще бы, после пару минут знакомства вряд ли кого-то еще замуж звали. Пробурчала в ответ и, не удержавшись, ехидно добавила, находясь в трезвом уме. Сомневаешься в моих умственных способностях? Тут же зацепился дракон. Расстроенным или злым Алтон не выглядел. Так что мой выпад был совершенно зря. И колкость, пусть и крохотная, цели не достигла. А жаль. Мне все равно. Потому что замуж за вас я не пойду. Упрямо произнесла я. Из принципа или из вредности? Из-за здравого смысла. Кивнул. Вроде и принимал мой ответ. Но искры в синих глазах действовали на нервы. Точно издевается. А я крайне не любила, когда надо мной издевались. Зачем вам все это? уже в который раз спросила у него, «Почему я? Вокруг вас бьются сотни девушек, более родовитых и сильных». Я отлично помнила, как на него смотрели все студентки в зале. Да любая из них душу бы продала за такого мужа. Что уж говорить о других. Говорят, драконицы очень красивы, легки и воздушные. Вот бы и женился на одной из них, а не ходил по простым смертным. «Родовитых, да, но не сильных. Точнее, сильных. Но их дар не идет ни в какое сравнение с твоим». «Очень смешно», — фыркнула я. «Вам же все сказали. Я бездарность. Могу даже прислать вам результаты всех тестов. Проходили ежегодно. Бабушка настаивала». Она все никак не могла смириться с тем, что ее внучка начисто лишена дара. Те редкие выбросы не считались. «Тесты — это ерунда. А ты иная». «И какая же?» — спросила у него чисто из любопытства. Потому что ничего умного он все равно не скажет и не докажет. «Ты Андире». «А обзываться не надо». Тут же надулась я, воинственно подбоченись. «Что?» Герцог уставился на меня со странным выражением на лице. Кажется, дракон совершенно не понимал, что я ему тут говорила. А мне, между прочим, обидно. «Я, конечно, практически лишена дара. Ничего не умею. Но это не дает вам права называть меня так... грубо. Обзываться? Ну, Андире?» «Ну вот, опять». «Это не оскорбление», — покачал головой Алтон и начал медленно продвигаться в мою сторону. А звучит именно так. Я, конечно, преувеличивала, но никто не давал ему права называть меня непонятными названиями. Это неприлично, в конце концов. Фейт! нахмурился он, ты вообще изучала магическую науку? Изучала, и там ни слова не было про эту андатру. Андире, поправил меня мужчина, подходя совсем близко. Без разницы! Я начала нервничать. Нас разделяло не больше полуметра. Ответить Алтон не успел. Дверь аудитории распахнулась, с грохотом ударившись о стену, и на пороге появился запыхавшийся Энди. «А ну немедленно отойди от нее!» – прорал он. История повторялась. «Хорошо, хоть в этот раз я встретила брата стоя».